Риттер, понятное дело, не дурак. Был бы он дураком, вряд ли бы стал полковником в отделе внутренней безопасности СБА. И вряд ли бы ему поручили поимку генерала Визерса. Но тот факт, что он не дурак, не делает его во всем правым. А тот факт, что Визерс оказался маньяком, за которым ныне охотятся его бывшие коллеги, не означает, что он во всем заблуждается. Четвертая сила, регрессоры и другие, о которых говорили Скаари. СБА официально в эту теорию не верит и считает сказками и дымовой завесой. Но что, если тут Визерс прав? Или... Визерс контактировал с кланом Кридона, и именно Кридон поведал мне о других. Что, если он просто последовательно нам врал, преследуя какие-то свои цели? Селгуд. Хочется построить «Змезду смерти», Вывесится на орбите и, небрежно поигрывая кнопкой, приводящей в действие главный калибр, вытрясти из всех правду. Возможно, так люди и приходят на темную сторону силы и становятся зловещими императорами в плотных черных капюшонах, скрывающих их искаженные от ненависти лица. Решить бы еще, с какой именно планеты стоит начать, чтобы вытрясти правду из Холдена. Если допустить что Риттер прав, и Холден – это и в самом деле Феникс, и что именно его я встретил в Белизе 21 века, и что сейчас террорист номер один помогает беглому генералу СБА устроить очередной ад на земле. Его истинные мотивы все равно остаются непонятными. Особенно в той части его поведения, которая касается непосредственно меня. Я понимал желание Риттера поговорить с Холденом, Пусть может быть не совсем о тех вещах. Однако его энтузиазм, что мы сможем найти Холдена на Венту, у меня разделить никак не получалось.